Глава третья Библиотека занимала огромное помещение, чтобы создать этот зал 500 рабов высверливали его по 24 часа в сутки в течение 20 лет. Расстояние между двумя противоположными арками составляло около 180 ярдов. Бежавшие в библиотеку захватчики могли выстрелить в Кикаху в любой момент. Зная это, Кикаха бежал зигзагами. Достигнув арки, он прыгнул вперед и в кувырке преодолел проход – Просвистев над его головой, несколько стрел отрикошетили от каменной стены и заскользили по плитам пола. Кикаха вскочил на ноги и помчался по коридору. Свернув за поворот, он резко остановился. Мимо него быстрым шагом прошли два жреца. Они заметили его, но ничего не сказали. А когда их слух пронзили ужасные крики, жрецы, забыв о нем, побежали на шум голосов. «Лучше бы они бежали в другом направлении», — подумал Кикаха. Судя по стонам и воплям, трокланцы устроили в библиотеке настоящую резню. Однако эта пара жрецов могла наткнуться на его преследователей и тем самым задержать их на несколько секунд. Конечно, жаль жрецов, но не его вина, если их убьют. Впрочем, он мог бы рассказать им об опасности, но Киках не собирался тратить время и предупреждать посторонних ему людей, когда молчание могло помочь ему оторваться от погони. Он снова побежал. Сворачивая в проход, который шел под углом в 45 градусов, Кикаха услышал позади крики. Он остановился и снял с подставки горевший факел. Подняв его повыше, Кикаха осмотрел потолок. В 20 футах над его головой находилось круглое отверстие. Свет оттуда не проникал, а значит, вентиляционная шахта где-то изгибалась перед тем, как стыковаться с другой, догадался Кикаха. Таких шахт в горе насчитывалось около тысячи. Каждая из них была более трех футов в диаметре, иначе рабы, сверлившие шахты и туннели, просто не могли бы работать. Мысль о шахте понравилась ему, но не имея под рукой ни лестницы, ни шеста, Кикаха к своему великому огорчению отказался от нее. Услышав скрежет металла о камень, Кикаха забежал за поворот и прижался к стене. Пылавший факел впился в лицо первого дракланца, Лучник закричал и, отшатнувшись, сбил с ног второго солдата, который следовал за ним. Конические стальные шлемы со звоном покатились по каменным плитам пола. Кикаха пригнулся, метнулся вперед и, используя солдата с обожженным лицом как прикрытие, выхватил из ножен дракланца длинный меч. Прижав к лицу обе руки, ратник кричал, что ему выжгли глаза. В это время поднялся тот солдат, которого сбили с ног. Его фигура помешала лучникам открыть стрельбу. Кикахов выпрямился, рассек мечом незащищенную голову воина, а затем, пригнувшись, убежал за поворот. Лучники упустили момент. Стрелы попали в каменную стену. Кикахов бежал в большое складское помещение. Здесь хранилось множество ценных предметов, но его интересовали только длинные раздвижные лестницы, которые использовались в библиотеке. Он поднял одну из них и приставил верхний конец к краю шахты в потолке. Прислонив к нижним ступеням дракландский меч, Кикаха схватил другую лестницу и побежал по коридору к следующей двери. Оказавшись в новом проходе, он остановился под отверстием шахты и, воспользовавшись лестницей, начал взбираться по вертикальному туннелю. Прижимаясь спиной к одной стене шахты и упираясь ногами в другую, Кикаха медленно поднимался вверх. Он надеялся, что первая лестница и меч под ней ведут в заблуждение его преследователей. Пуская стрелы в темные отверстия, они потеряют время. И когда до них дойдет, что он не собирается падать вниз, как медведь из дупла, они, возможно, начнут шевелить мозгами. Скорее всего, дракланцы подумают, что он успел добраться до изгиба шахты. Кому-то из них прикажут подняться по туннелю и продолжить погоню. Но какими бы проворными ни оказались солдаты, им придется задержаться, чтобы снять тяжелые кольчуги, броню, гамаши и остальные шлемы. Хотя, если они действительно умные, кое-кто сможет раскусить его трюк и тогда солдаты начнут осматривать коридоры, ведущие вглубь горы. А значит, они скоро окажутся под этим отверстием, и стрелы пронзят тело несчастного беглеца. Мысль о подобной кончине подстегнула Кикаху, и он стал карабкаться еще быстрее. Он поднимался вверх на несколько дюймов, прочно упирался ногами в стену, а затем распрямлял колени. Переставив ногу выше, он преодолевал следующие 5-6 дюймов, Спина скользила вдоль стены, и только потом поднималась вторая нога. Хорошо, что жадеитовые стены оказались гладкими и скользкими, а не такими твердыми, как сталь, и шероховатыми, как скала или дерево. Поднявшись на 20 футов, а это означало возможное падение с высоты 40 футов, он достиг шахты, которая шла под прямым углом, то есть горизонтально полу. Кикаха изогнулся и, вытянув шею, взглянул вниз. Под ним по-прежнему была лишь лестница, приставленная к краю вертикальной шахты. Снизу не доносилось ни звука. Он подтянулся вверх и забрался в горизонтальное ответвление. В этот момент до него донесся слабый голос. Очевидно, дракланцы побались на его хитрость, и теперь они либо поднимались вверх по первой шахте, либо, одолев ее, ползли по тому же горизонтальному туннелю, что и он. Кикаха решил охладить их пыл. Если он как-то обнаружит себя, они полезут за ним или, что еще хуже, окажутся под ним. Солдаты в шахте могут передать друг другу по цепочке луки и стрелы и подстрелить его без всякой опасности для себя. Пытаясь определить направление той шахты, к которой он приставил первую лестницу, Кикаха добрался до соединения, где три горизонтальных туннеля встречались с одним вертикальным. В проходе стало гораздо светлее. Быстро проскочив мимо отверстия в полу, он приблизился к освещенному месту, осторожно заглянул за поворот и увидел Тифтона, сидевшего спиной к нему. Солдат как раз принимал факел, который ему передали из вертикальной шахты. Мужчина в отверстии бронился и жаловался, что факел опалил его, а ратник, сидевший на краю горизонтального туннеля, свирепо шикал и шептал, что им следует соблюдать тишину. Поднимавшиеся воины сняли латы и оставили внизу все оружие, кроме кинжалов в ножнах. Солдат на лестнице передавал им луки и колчаны стрел. Люди в вертикальной шахте по цепочке поднимали оружие вверх. Кикаха подумал, что на их месте он сначала послал бы в горизонтальный туннель шестерых или семерых надежных воинов, предотвращая тем самым возможность нападения со стороны беглеца. Он хотел наброситься на этого единственного пока солдата, но решил подождать, когда тому передадут все оружие, которым тифтоны планировали воспользоваться во время погони. И так лук за луком, колчан за колчаном, мечи и даже латы передавались наверх, а солдат, сидевший у края отверстия, складывал их рядом с собой. Кикаха недоумевал, неужели они не понимали, что латы будут затруднять их движение и дадут беглецу преимущество. К тому же в тяжелых кольчугах и нательной одежде им придется задыхаться и потеть. Он понимал, что единственной причиной, по которой солдаты тащили весь этот скарб, было строгое соблюдение устава. Если правила предписывали ношение лад в каждой боевой операции, то доспехи надевались независимо от того, требовала этого обстановка или нет. Солдат, поднимавший оружие, и люди, висевшие в шахте, ругались шепотом. Киках едва различал их голоса. Очевидно, они боялись вызвать нареканий офицеров, которые стояли внизу. На полу туннеля лежало уже 35 луков и столько же колчанов, мечей, шлемов и кольчуг. Значит, около этой шахты солдат собралось больше, чем Кикаха видел в коридоре рядом с библиотекой а ведь какое-то количество воинов должно остаться внизу, и в том числе офицеры, которым не захочется тратить время и силы, снимая с себя стальные пластины и кольчуги. Солдат, сидевший в туннеле, и офицер, стоявший внизу, стали перекрикиваться. Видимо, им не приходило в голову передавать свои сообщения через людей, находившихся в шахте. Как выяснилось, человек в туннеле был шликрумом, Это местное туземное слово, заимствованное германскими завоевателями с земли, обозначало у дракланцев чин сержанта. Кикаха внимательно слушал, надеясь узнать о планах врага. Тевтоны могли воспользоваться и другими шахтами. Они могли загнать его в ловушку или спокойно расстрелять из-за угла. Тем не менее, разговор касался иных тем, и Кикаха остался при своих опасениях. Он настороженно оглядывался и вел себя, как птица, заметившая кота, хотя пока ничто не предвещало появление дракланцев. Шликруму тоже не помешала бы такая бдительность, но он, очевидно, чувствовал себя в полной безопасности. И это чувство его подвело. Когда сержант согнулся, подавая руку ближайшему ратнику в шахте, Кикаха вогнал свой нож в его правую ягодицу. Шлекурм закричал и упал головой вперед в отверстие. Кикаха пинком подбавил ему скорости. Раненый сержант повалился на солдата, который пытался выбраться из шахты. Они оба рухнули на следующего воина. Вскоре десять тефтонов с пронзительными криками вывалились из отверстия в потолке. Они падали друг на друга, и звуки ударов становились глуши по мере того, как росла куча тел. Шликрум, упавший последним, растянулся наверху живой пирамиды. Несмотря на рану, он пострадал намного меньше остальных. Скатившись на пол, сержант попытался встать, но не удержался на ногах и, упав рядом с телами товарищей, так и остался лежать, издавая тихие стоны. Офицер в тяжелых доспехах рыцаря с лязгом подошел к нему и нагнулся, намереваясь спросить, что случилось. Из-за шума внизу Кикаха не мог расслышать слов, а потому решил заняться стрельбой из лука. Позиция оказалась неудобной, однако он научился стрелять под любым углом, и стрела, как всегда, угодила в цель. Попав в щель между плечевой и шейной пластинами, она вонзилась в плоть. Рыцарь рухнул на землю, придавив собой раненого сержанта. Кикаха заметил на спине офицера серебристую шкатулку, пристегнутую к доспехам ремнями. Он никогда не видел ничего подобного, но, к сожалению, на любопытство уже не оставалось времени. Солдаты, взявшиеся было уносить раненых и убитых, побросали своих товарищей и разбежались, спасаясь от стрел. Послышался шум голосов, но после окрика офицеров наступила тишина. Кикаха узнал голос фон Тарбета и тогда он вдруг понял, что означало это вторжение или, вернее, дикая охота за его головой. Фон Тарбит был королем независимого государства Эггисхайм – горной страны с населением около 60 тысяч человек. Кикаха, проживавший в Дракландии под именем барона Хорста фон Хорстмана, одно время поддерживал с ним дружеские отношения, и их дружба продолжалась до тех пор, пока он не одолел короля в турнире на копьях. А когда фон Тарбет застиг в объятиях барона свою дочь, невинную принцессу, его недовольство переросло во враждебность. Король как бы ненароком, но довольно ясно дал понять придворным, что не будет мстить за смерть фон Хорстмана, если кто-то убьет его в стенах замка фон Тарбета. Узнав об этом, Кикаха тут же скрылся, а позже, поддерживая репутацию барона-разбойника, ограбил торговый караван, направлявшийся в Эгисхайм. Затем появились Гворлы и Арвур. Кикахе пришлось забыть о титуле и замке. Спасая жизнь, он бежал на уровень Америндии, и с тех пор прошло уже несколько лет. И все же, вряд ли фон Тарбет пошел на такой риск ради мести Кикахи. А главное, откуда он узнал, что Кикаха здесь? Кто мог ему сказать, что Кикаха и есть фон Хорстман? Допустим, по стечению невероятных обстоятельств он обнаружил врата и раскрыл способ их применения. Но почему тогда король вторгся в Таланак, самый неприступный город планеты? Слишком много вопросов оставалось без ответа. Какое-то время спустя послышались тихие голоса и топот кожаных сапог. Конец лестницы отодвинулся от края отверстия, а потом ее вообще убрали. Кикаха понял, что тефтоны решили забраться наверх по другим шахтам. Конечно, многие из них остались без доспехов и оружия. Он задумчиво взглянул на груду амуниции у своих ног. Но фон Тарбет мог послать за подкреплением, и поэтому Кикаха решил убраться. Увидев раненого воина, который выбирался из-под тел упавших солдат, Кикаха выпустил в него стрелу. Потом быстро выстрелил еще в пятерых, поскольку любой из оставшихся в живых со временем может стать его потенциальным убийцей. В течение пяти минут он переходил из туннеля в туннель, двигаясь то вправо, то влево. Трижды он замечал солдат, пробиравшихся вверх по шахтам, и посылал стрелу в переднего ратника. Дважды он стрелял через отверстия в людей, проходивших по коридорам. Но Кикаха знал, что как бы он ни старался, ему не перекрыть всех шахт, а короля дракланцев не устрашат потери. В шахты, которые он очистил от солдат, вновь лезли ратники. Свет факелов и голоса указывали на то, что по ним поднимались новые и новые воины. Кикаха отбросил лук и колчан, оставив себе только ножи. Отыскав очередную вертикальную шахту, он начал карабкаться вверх. Он надеялся найти место, где отверстие шахты выходило наружу, и там, на склоне горы, выше улицы общих благословений, он мог бы попытаться скрыться. Однако фон Тарбет наверняка учел эту возможность и, конечно же, послал лучников на верхние и нижние улицы. Если бы удалось сбить солдат со следа, затеряться в путанице туннелей и дождаться темноты, Кикаха мог бы спуститься ночью по жадаитовому склону горы. Во многих местах ее покрывали выступы барельефов и орнаментов. Он мог бы добраться по ним до самой реки. Киках утомила жажда. Увлекшись изучением тишквитмуакских символов, он ничего не пил с самого утра. А теперь потрясение, бой и бегство иссушило его, как лист гербария. Небо покрылось толстыми сталактитами густой слюны. Казалось, что в горле перекатывалась пустынная галька, раскрошенная копытами верблюдов. В случае необходимости он мог бы перебиться без воды остаток дня и во всю следующую ночь, но это ослабило бы его. Следовательно, требовалось раздобыть воду. А поскольку существовал только один способ получить ее, Кикаха недолго мучился с выбором пути. Он ползком вернулся к шахте, по которой только что карабкался вверх. И тут его осенило, он даже улыбнулся. «Да что это на него нашло?» Неужели потрясение оказалось настолько сильным, что он лишился хитрости и нетрадиционного мышления? Надо же, он едва не упустил свой шанс на спасение. Конечно, идея была абсолютно безумной, но ее ненормальность служила Кикахе лучшей рекомендацией и делала успех весьма вероятным, если только еще не слишком поздно. Без труда спустившись вниз, он добрался до груда доспехов. Солдаты больше не поднимались по этой шахте. Видимо, теперь они предпочитали более удаленные проходы. Кихаха снял с себя тишкитмуахскую одежду и, засунув ее в кольчугу, спрятал в куче. Он торопливо надел доспехи, но долго не мог найти подходящие блузы и шлема. Наконец, разобравшись со снаряжением, он склонился над отверстием и окликнул солдата внизу. Кикаха в совершенстве умел имитировать чужую речь, и хотя прошло несколько лет с тех пор, как он слышал эгисхаймский диалект, ему довольно легко удалось воспроизвести требуемые интонации. Солдаты, затаившиеся внизу, заподозрили обман. Они, как оказалось, имели на плечах не только шлемы, но и головы. И все же им не хватило ума, чтобы до конца разобраться в происходящем. Они подумали, что Кикаха пытается заманить их в зону обстрела. «Игхн дурдышликрум Хаймсгибат!» – прокричал он. «Я капрал Хейнс Чимбет!» Имя Хейнс считалось самым распространенным в Дракландии, а фамилию Чимбет вполне мог носить уроженец Хайма, где почти все фамилии кончались на Бет. Среди низших классов Дракландии, где поощрялись смешанные браки германцев и туземцев, Чимбеты встречались в каждой захудалой деревушке. Поэтому Кикаха не сомневался, что в отряде штурмовиков найдется несколько солдат с такой фамилией. В секторе обзора появился сержант. Пристально всматриваясь в ствол шахты, он громко спросил. «Во из де Трихменск, Где Лавкач?» «Енисхир нетрлих и хабдрус», — ответил Кикаха. «Где угодно, только не здесь, а меня мучает жажда». «Фрах зу дуе де вас!» – взревел сержант. «Ты просишь воды в такое время, шайскопф!» Искренняя просьба, вызвав возмущение сержанта, тем не менее сняла с Кикахи все подозрения. Пока сержант бушевал, оба конца туннеля озарились светом факелов, возвещавших о приближении солдат, которые благополучно выбрались в горизонтальный проход. Заметив среди прибывших ратников офицера, Кикаха отошел от отверстия шахты и поспешил к нему с докладом. Этому рыцарю пришлось таки снять доспехи. Очевидно, фон Тарбет решил возложить руководство погони на одного из своих офицеров. Кикаха даже узнал его. Это был барон фон Дибрис, правитель небольшого княжества у границы Эггесхайма. Он приезжал к королю на несколько дней, когда там гостил Кикаха. Пригнув голову, чтобы оставить часть лица в тени, лжекапрал повысил голос на пол октавы. Фон Дибрис выслушал его, но не удостоил своим вниманием. Перед ним стоял безликий низкородный солдат, вот и все. Кикаха доложил, что Лавкач бесследно исчез. И еще он поспешил добавить, что сержант внизу отказался подавать наверх воду, посчитав эту просьбу безрассудной. Барон, облизав пересохшие губы, не согласился с мнением сержанта, и вскоре ратники, стоявшие на лестницах, подняли привязанные к шестам бутыли с водой. Получив свою порцию, Кикаха попытался отползти назад, чтобы скрыться с глаз рыцаря. Он надеялся спуститься в коридор и под шумок покинуть помещение храма. Однако фон Дибрис нарушил его планы, приказав разведать путь до следующего горизонтального уровня. Барон обругал его и заставил снять доспехи. Стягивая кольчугу, Икаха приготовился нанести удар. Без шлема и лад его должны были узнать с первого взгляда. К счастью, барон интересовался только поисками варвара убийцы Кикахи не терпелось задать несколько вопросов, но его любопытство вызвало бы новые подозрения, поэтому он решил вести себя тихо. И он покорно лез вверх по шахте, а затем передавал луки, колчаны и длинные мечи. После этого отряд разделился на две части, и обе группы разошлись в противоположных направлениях. Через какое-то время они снова встретились и, немного передохнув, полезли выше. В туннелях, которые они оставляли внизу, становилось светло и шумно. По шахтам взбирались все новые и новые люди. Кольцо облавы неудержимо сжималось. Фон Тарбет, или тот, кто командовал вторжением, прекрасно владел обстановкой и не щадил своих многочисленных солдат. Кикаха оставался в той же группе воинов. Никто из них его не знал, так что проблем не возникало. Когда им встречались другие группы, Кикаха старался помалкивать. Как и многие другие ратники, он не расставался со шлемом, тем более что барон фон Дибрис не приказывал его снимать. Шахты сузились. Двигаться стало значительно труднее. Люди перешли на гусиный шаг, и отряд вытянулся в одну длинную цепь. Солдаты находились в хорошей форме, но подобный вид передвижения вызывал дрожь в ногах и боль в спине. Хотя Кикаха и не испытывал таких мук, он тоже жаловался и ругался, стараясь ничем не отличаться от других. Могло показаться, что прошло несколько часов, но на самом деле поиски длились около 80 минут. Наконец, их группа из шести человек пробралась в большое круглое помещение. В противоположной стене имелось круглое отверстие, выходившее наружу. Подойдя к необычному окну, солдаты подставляли ветру разгоряченные лица и смотрели вниз. У подножья горы стояли войска, а на улице общих благословений виднелась группа рыцарей. С высоты они казались маленькими фигурками, но их гербы и вымпелы говорили о многом. Кикаха узнал флаги и униформу Эгисхайма. Тут же реяли знамена дюжины королевств и нескольких баронатов. Повсюду лежали тела убитых и раненых. Очевидно, бои между Тевтонами и Таланакским гарнизоном перешли в другой район, на самые верхние ярусы города. Далеко внизу протекала река. По двум мостам, которые мог видеть Кикаха, прокатывались потоки беженцев, спешивших уйти на окраины и в старый город. Чуть позже с верхней улицы по длинному пологому спуску проскакал верховой Тишквитмуак. Он остановился перед фон Тарбетом, который к тому времени вышел из храма. Король вскочил на лошадь и, оправив мантию, позволил вестнику заговорить. Голову Тишквитмуака украшал роскошный убор из длинных изогнутых белых перьев. На нем была алая накидка и зеленые гамаши. По-видимому, он являлся важным должностным лицом при императоре. Вельможа докладывал о чем-то фон Тарбиту, а это означало, что император находился в плену. Если бы Кикахи удалось удрать, он вряд ли нашел бы укрытие в городе. Жители Таланака покорно подчинялись приказам правителя, и если закон обязывал их докладывать о появлении Кикахи, они будут делать это как истинные патриоты. Одни из солдат заговорили о награде, обещанной тому, кто даст информацию, способствующую поимке Кикахи. 10 тысяч дракнеров, титул, баронат Хорстмана, его замок, земли и подданных. Если же награду заслужит простолюдин, он и его жена будут причислены к знати. Денег предлагалось больше, чем король Эгисхайма получал за два года от сбора пошлины. Кикахе хотелось узнать о судьбе его бывшей жены Лизы Хон Хорстман и его друга фон Лизбета, который владел баронатом все это последнее время. Но, почувствовав тошноту при мысли об их возможной участи, он счел лучшим оставаться в неведении. Кикаха высунулся из окна, чтобы глотнуть свежего воздуха, и его внимание привлек человек, которого он уже видел второй или третий раз – Этот рыцарь всегда находился позади фон Тарбета, сжимая в одной руке меч и держа в другой металлическую шкатулку. Теперь он сопровождал фон Тарбета на улице, и когда король возвращался в храм, за ним, едва не наступая на пятки, шел рыцарь с серебристой шкатулкой. «Очень странно», – подумал Кикаха. «События последнего дня напоминали ему дикий и кошмарный сон. Он никак не мог понять, что же здесь происходит». Но одно Кикаха знал наверняка – Вольфа лишили власти над этим миром. Иначе такого бы не случилось. А значит, он либо мертв, либо захвачен в плен в собственном дворце. Возможно, ему приходится скрываться в этой или другой вселенной. Вскоре Капрал приказал группе возвращаться назад. Ратники снова обследовали все шахты их сектора. Когда они спустились в коридор – Голод, жажда, жара и усталость валили их с ног. Самочувствие солдат еще больше ухудшилось от злобных нападок и проклятий офицеров. Рыцари не могли поверить, что Кикахи удалось сбежать. Фон Тарбет был вне себя от гнева. Он переговорил с офицерами, уточнил планы, а затем приказал возобновить поиски. Во время передышки ратникам раздали бутыли с водой, твердые сухари и полоски сушеного мяса. Кикаха сидел у стены среди других солдат и говорил только тогда, когда к нему обращались. Воины в его группе слушали вместе и хорошо знали друг друга, но никто из них даже не поинтересовался, из какого взвода чужак. Все слишком устали, чтобы о чем-то говорить или надоедать вопросами. Поиски прекратились только через час после наступления сумерек. Офицер объявил, что Лавкач никуда от них не денется. Все мосты перекрыты, и потоки беженцев возвращены обратно в город. Каждый мост охранялся многочисленными постами, а другой берег реки прочесывали патрули. Кроме того, в городе начались повальные обыски домов. И солдаты поняли, что поспать им этой ночью не удастся. Сутки на ногах из-за какого-то смутьяна и мошенника. К тому же офицер сказал, что если Кикаху не найдут, Поиски будут продолжаться весь следующий день и всю следующую ночь. Солдаты не протестовали. Они знали, что любое недовольство карается побоями, а затем кончается кастрацией или петлей на шее. Но среди своих они болтали о многом, и Кикаха внимательно слушал длинные разговоры, стараясь извлечь интересовавшие его сведения. Эти крепкие и закаленные воины воспринимали свою тяжелую долю как должное. Они привыкли подчиняться и, не задумываясь, выполнили бы любой, даже бессмысленный приказ. Их колонна шла по улицам города, печатая твердый шаг. Из уст солдат рвались безмолвные крики от боли в бедрах. Кикахи удалось пристроиться в задний ряд, и когда взвод свернул на темную и безлюдную улицу, он скрылся в нише одного из дверных проемов.